Шатров не заметил, как тихо раскрылась дверь и вошла жена. Она с тревогой взглянула добрыми голубыми глазами на мужа, застывшего в раздумье над клавишами. «Будем обедать, алёша Шатров закрыл физгармонию. «Ты что-то задумал опять, не так ли?» Тихо спросила жена, доставая тарелки из буфета. «Я еду послезавтра в обсерваторию к Бельскому на два-три дня». «Не узнаю тебя, алёша «Ты такой домосед! Я месяцами вижу только твою спину, согнутую над столом, и вдруг что-то с тобой случилось! Я в этом вижу влияние!» «Конечно, Давыдова!» – рассмеялся Шатров. «Ей-ей! Нет, Олюшка, он ничего не знает, ведь мы с ним не виделись с сорок первого года!» «Но переписываетесь-то вы каждую неделю!» Преувеличение, Олюшка. Давыдов сейчас в Америке на конгрессе геологов. Да, кстати, напомнила, он на днях возвращается. Сегодня же напишу ему.